Родители Фильки померли от тифа один за другим на одной неделе, а вскоре убрались его дед и тетка. Четырнадцатилетний Филька обезумел. Забыв кладбищенские страхи, он два дня сидел на могиле отца и матери, плакал, уткнувшись лицом в раскисшую от дождя глину. «Ну как же я теперь, а? Ну как же?» Утешать Фильку некому. У всякого полна охапка горе, только кудластый, весь в перьях шарик, искренне сочувствовал Фильке. Он торчал возле него на погосте, то повиливал хвостом, стараясь притвориться радостным, довольным жизнью, то со вздохом опускал голову и, тявкнув раз-другой, принимался выть. Шарику тоже жилось несладко. Но случилось так, что повстречался с Филькой слепой прохожий. Старик не фед, он дал парнишке большой кусок хлеба. Голодный Филька с жадностью сожрал кусок, сказал. «Деда, дай еще хоть корочку, шарик у меня вот тут, собака». «На, на», — проговорил охотно дед, — «блажен, и же и скоты милует». В псалтыри сказано. Шарик проглотил корку, не жевавши. Где-то гладил Фильку с головы до ног, Будто глазами ощупал. Сказал, «Вот что, парнишка, Теперь я тебя всего вижу. Кожа до да кости в тебе, И голова шаршавая, нечесанная. Вот пойдем. Води меня за боток, Сыты будем. Петь можешь? Научишь? Так почему не петь? Я согласен идти. Возьмем и шарика, С ним повадней». И стали они ходить втроем из села в село, из города в город. Дед научил Фильку прекрасным песням и стихирам. У Фильки сильный, складный голос. Дед же был великий по пению мастер. Он умел в песне пускать слезу, мог и устрашить слушателей грозным ревом. А когда надо, голос его лился рекой широко и плавно. Филька выучил Шарика обходить толпу с картузом. Полной серьезности, сознанием долга, Шарик неспешно шел по кольцу собравшихся. Он крепко держал Филькин картуз за козырь, и люди бросали в картуз пятаки, копейки, огурцы. На спине Шарика укреплена, как седло, картонка с надписью «Православные! Жертвуйте двум несчастным человекам". И зверю умному на пропитание. Впрочем, два человека и животное побирались втроем недолго, потому что так было нужно, потому что у Амельки была мать, а житейским путям Фильки и Амельки надлежало встретиться, совпасть. Амелька был тоже деревенский парень, постарше Фильки четырьмя годами. Амелька когда-то проживал в другом селе. Его отец коммунист. Рабочий цементного завода погиб мучительной смертью в схватке с контрреволюционной бандой. Дома в великой бедности осталась мать Амельки. Ни коровы, ни лошади она не имела, земля же была неродимая. Пески, кусты, болото. А в наследство от мужа получила баба лишь кожаную потрепанную куртку. Кроме куртки еще осталась матери на всю жизнь печаль, и дума об Амельке. Озорной, задерчивый Амелька рос без отца хулиганом, никому спуску не давал. Мужики не раз трепали его за уши, драли розгой, собирались выгнать из села, и, если не угомониться малый, грозили убить. И ушел бы Амелька на волю. Но жаль было бросить старуху-мать. Если б спросить Амельку, любит ли он мать свою, Амелька, пожалуй, ответил бы «Нет, не любит». Только всякий раз, после безрассудного озорства, когда Амельку вновь изобличали, вновь били, когда мать в изнеможении и горькой обиде лила над ним слезы, в душе Амельки пробуждалось чувство большой любви к матери. И он клялся тогда, что остепенится, что бросит подлую, непутевую жизнь свою. Однако. Неизменно презрительное отношение к нему деревни не давало Амельке силы переломить себя, уничтожить в душе раз появившееся зло. Вот как-то не выдержало впечатлительное сердце, Амелька поджег амбар у кулака и в ту же ночь бежал